«Ваше Высочество, прибыл доктор Бирворд!» Артур жестом приказал впустить доктора. «У его Высочества озноб и слабость», — взволнованно кинулась к врачу Каталина, щебеча по-французски. «Он болен, да? Я так не думаю. А что думаете вы, доктор?» Лекарь низко поклонился сначала ей и Артуру, потом леди Маргарет и Донье Эльвире. «Прошу прощения, я не понимаю», — смущенно сказал он по-английски, обращаясь к леди Пол, что изволит спрашивать ее высочество. В отчаянии, стиснув руки, Каталина попробовала произнести тоже по-английски. «Принц...» — леди Маргарет пришла к ней на помощь. «Принц нездоров», — сказала она. «Могу я поговорить с его высочеством?» «С глазу на глаз», — осведомился врач. Артур кивнул, попытался подняться с кресла, пошатнулся. Врач поспешил поддержать его, и так, опираясь на его руку, Артур прошел к себе в опочивальню. «Он не может быть болен», — по-испански сказала Каталина Доньи Эльвире. «Он прекрасно чувствовал себя прошлой ночью. Утром, правда, сказал, что ему жарковато», Но это от того, что он устал, а сейчас едва стоит на ногах. Нет, он не может быть болен. — Отчего же не заболеть, когда вокруг такая сырость? — мрачно заметила Дуэнье. — Чудо, что вы сами не простудились. Чудо, что мы вообще тут живы. — Он не болен, — твердила Каталина. — Он просто переутомился. Очень много ездил вчера верхом. а было ветрено, и ветер холодный. Холодный влажный ветер смертельно опасен. «Прекратите!» — прижала руки к ушам Каталина больше ни слова. Он просто устал, ну, может, простудился. Незачем каркать про смертельную опасность. Леди Маргарет, выступив вперед, мягко коснулась ее руки. «Потерпите, принцесса», — сказала она, — «Доктор Бирвард — хороший лекарь, он знает принца с детства. Принц крепкий юноша, здоровье у него отличное, беспокоиться не о чем. Если понадобится, пошлем в Лондон за личным лекарем короля. Скоро все будет в порядке». Каталина кивнула и села у окна. Небо клубилось тучами, солнце скрылось, снова дожило. Каталина смотрела — как мелкие капли ползут вниз по стеклу окна, и старалась не думать о брате, который умер, не дождавшись рождения своего первенца. Проболел всего несколько дней и умер, и никто так и не сказал, что с ним случилось. «Ничего подобного с нами не произойдет», — в страхе прошептала она. «Здесь совсем другое дело. Хуан всегда был хилый и слабенький». А Артур нет, Артур сильный. Доктор Бирворт пробыл в опочивальне, как показалось, нескончаемо долго, а когда я наконец вышел, Артура с ним не было. Каталина, вскочившая с места, едва дверь распахнулась, увидела, что Артур полураздетый лежит на кровати и похоже спит. Предписываю постельный режим, сказал врач. Принц переутомился, отдых не повредит. Пусть его высочество уложит в постель, да так, чтобы не потревожить. — Так он болен? — вмешалась Каталина, медленно говоря по-латыни. — Аэгротат? Серьезно болен? — лекарь развел руками. — Его лихорадит, — с трудом выговорил он по-французски. — Я приготовлю питье, чтобы жар спал. «Вам известна эта болезнь?» — в полголоса спросила леди Маргарет. «Это ведь не потливая лихорадка, верно?» «Упаси нас, Господь, нет. И в городе, насколько я знаю, подобных случаев нет. Настоятельно рекомендую полный покой и сон. Я сейчас пойду, приготовлю лекарство и сразу вернусь». Что он говорил? «Что говорит?» Не расслышав, волновалась рядом Каталина. Все тоже успокоила ее леди Пол, что это не лихорадка и что нужен покой. Сейчас я распоряжусь, чтобы его раздели и уложили. Если станет лучше, вы сможете с ним поужинать. Ему будет приятно.